Все знали, что живет в Лукбелли чудный Лилу, Да только где именно живет? Если идёт кто посмотреть на Лейлу из праздного любопытства, тому вовек не сыскать его нору. А ежели с чистым сердцем печалью ли, счастьем ли поделиться, вот она, тут как тут. За первым крайним деревом, за самым ближним холмиком, и дверца приоткрыта, а то и сам хозяин на крылечке сидит, трубочкой попыхивает. До да глаза Лукава дружелюбно прищуривает. Принесут ли счастье и избыток? Тот на свой холмик сперится, волчком крутанётся, раз, да и куда-то дел. Уж ручки отряхивает, да бровки приподнял. Чего еще надобно? мне? Ступаешь во всясть? Своя... А то я пенком справлюсь, да хохотает из-за кочки. Приземлится мел человек на травку, Глядь, а вокруг все друзья-товарищи, да довольны все и мирно тебе. И ладно. А приковыляет кто, Слезами заливается. Да бутылка мутно-розовой тоски из за пазухи выглядывает. Лилу ее хватит, И он шуп пригвози косток и дверью хлоп. А бедолага пока оглядывается уж внутри что-то взорвалось и дым повалил. А тут Илийлу прибежал, отдышался, и гостю питье вручает медово-золотистое. Выпил тот глоток другой, да посветлел весь. Идет-придет спокойненько, а над ним солнышко, и за ним бабочки. Бывало после долгой зимней стужи вдруг из-за холма ветерок весенний сладкий понесется а за ним лед тронулся, и мать-мачеха зажёлтела. И птички вернулись из-за да щевитали, и всё как будто в раз. Это Знать Лелу проснулся до да флейту свою достал. А Обывало вся земля задрожит, захохочет, та да градинки стук-поступ по камням да по крышам. Это значит Лелу в барабан забавляется. Одни, кто Лелу повидал, говорили, будто мохнат он как панда, другие, что ноги у него как у утки, третьи человечка маленького дружелюбного вспоминали, а кто и лысого великана. Бывало, те, кто повстречал говорящего зайца. Да только люди-то всякое говорят. А он какой есть, такой и есть.